Глава 30. Цирроз и рубцовые ткани печени. Многие из нас думают, что цирроз печени может коснуться лишь людей, ведущих порочный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками. Это не очень верный взгляд. Да, алкоголь и наркотики часто запускают заболевания печени. Как я рассказывал в предыдущей главе, химические зависимости снижают возможности иммунной системы, И если вирус уже находится в печени, он получает преимущество и может воспользоваться ситуацией. Пагубные пристрастия способствуют образованию рубцовой ткани, что ускоряет разрушение печени и старение организма. Однако безоглядное осуждение людей за их слабости не только удерживает нас от проявления сочувствия к ним, но мешает разглядеть один грязный секрет. Перец и Пусть врачи сомневаются в его существовании, но мы-то знаем, что печень огромного числа людей, в мире их больше миллиарда, находится в состоянии перицерроза. Официальной медицине понадобится еще десятки лет, чтобы признать этот переходной этап предшествующий циррозу. Поражение незаметно захватывает небольшие участки тканей в разных местах и потому долгое время не проявляет себя. Будем честны, алкоголь и наркотики повсюду. Огромная часть человеческой популяции пьет и принимает наркотики хотя бы как лекарство. И у большинства из нас в печени живут вирусы. Перецерроз может развиться у людей, которые выпивают по бокалу вина через день и едят слишком много стейков. Или же у тех, кто в течение 20 лет регулярно употребляет медикаменты. Во многих случаях перецироз и цирроз наступают вовсе не из-за наркотиков или алкоголя. На грани предциррозного состояния находится гораздо больше людей, чем мы думаем. Предцироз – это состояние, которое врачи только начинают признавать. Это слабая форма цирроза, уже различимая на снимках. Перицироз – гораздо более ранняя стадия болезней, при которой изменения еще незаметны на сканах. Так что же, мы все приговорены жить с клеймом? Признаки перецирроза нелегко определить в кабинете врача, особенно учитывая, что у врачей нет для этого никаких инструментов. Печень умеет постоять за себя, так что признаки перецирроза, как и любых других заболеваний этого органа, не нечасто можно заметить на ранней стадии. И ограниченные возможности современных технологий диагностики печени не помогают делу. Представьте, что вы едете по дороге. Вы не можете потеряться – Встроенный компьютер легко справляется с навигацией. Стрелка прибора на панели показывает запас топлива. Чтобы узнать прогноз погоды, достаточно заглянуть в свой смартфон, а термометр в машине определяет температуру за бортом. Если шина начнет спускать, датчик предупредит вас об этом. А теперь представьте, что будет, если все эти приборы исчезнут. Ни датчика уровня топлива, ни смартфона, ни навигатора, ни даже бумажной карты в бардачке — И прокол в колесе вы тоже заметите не сразу. Даже щуп для масла куда-то делся. Вы будете ехать вслепую, наугад, пока что-нибудь, спущенное колесо, тупик, перегретый двигатель или метель не остановит вас. Точно так же современная медицина пробирается к истине о том, как работает наша печень. Как я говорил в девятой главе, современная диагностика печени – это сплошные загадки. У нас пока нет надежного способа обнаружить болезнь, кроме как однажды утром прочувствовать ее всем телом. Острая боль в правом подреберье, тошнота, и вы идете к врачу, где после МРТ, ПЭТ, компьютерной томографии и УЗИ вам говорят, что нарушения весьма обширны, и болезнь развивалась годами. Из-за ограничений современного оборудования и неверного понимания принципов работы печени Невозможно зафиксировать отклонение на ранней стадии перицерроза, когда боль еще не остановила вас на всем скаку. Сегодня проблемы печени не считаются первостепенными. Их отодвинули на задний план, и наблюдение за самыми ранними стадиями болезней печени у врачей не в приоритете. Поэтому вам придется взять заботу о своем здоровье в свои руки. Это ваше тело и ваша жизнь, и именно вам предстоит защищать их. Скрытая болезнь печени незаметно подтачивает здоровье. Так во время грозы молния раскалывает старый дуб, обнажая гниль в сердцевине, которая десятки лет разъедала дерево. Если печень больна, любое дополнительное напряжение может перегрузить ее и нарушить хрупкое равновесие. Такова жизнь людей с перицерозом. Можно ли предсказать, что именно окажется последней соломинкой? Мы говорим, надо быть мягче к друзьям и надо быть мягче к себе. Однако, следовало бы говорить, надо быть мягче к своей печени. За свою жизнь мы выпиваем множество лекарств от самых разных болезней. Между тем, если мы не будем осторожны, они могут создать нам проблемы. Если вы принимаете медикаменты, выписанные благожелательным врачом, который видит полную картину вашего здоровья, тогда все правильно. Мы не призываем вас жить с болями, тревогой и другими симптомами, для лечения которых, собственно, врачи и выписывают рецепты. Однако во время приема медикаментов вам стоит подумать о своей печени и поддержать баланс в организме. Если ваша печень перегружена токсинами и борется со слабо выраженной вирусной инфекцией, какая есть почти у каждого из нас, да к тому же вы не упускаете случая выпить с друзьями, это может серьезно нарушить равновесие. Возможно, проблемы с печенью проявятся не так скоро, как у настоящих пьяниц, но хотя процесс развивается медленнее, итог будет тот же самый. Рубцовая ткань в печени. Цирроз – это процесс, при котором клетки печени отмирают быстрее, чем возобновляются. Просто и понятно. У миллионов людей печень содержит рубцовую ткань, и наиболее частые причины ее образования – это застой в печени из-за большого количества токсинов или вирусов. Если агрессивным вирусам или бактериям, которых нелегко поймать и нейтрализовать, удастся проскочить через охранные посты белых кровяных телец в воротной вене и печеночной артерии – они вырываются из заточения и, воспользовавшись свободой, устраивают в организме хаос. Веб, например, может бродить по школе без разрешения учителя, неспешно творить беспорядки и производить свою собственную разновидность рубцовой ткани, которую в упор не видит медицинское сообщество. Процесс рубцевания становится хроническим, если клетки печени не успевают восстановиться до новой волны провокаторов, пищи с токсинами, ядовитых веществ в крови, пестицидов и других химических веществ, рецептурных медикаментов и так далее. При этом люди ничего не чувствуют, пока бандиты, то есть яды и патогены, не захватят печень и врачи не диагностируют появление рубцовой ткани. Правда, если вы не пьете алкоголь и не принимаете наркотики, врачи не смогут вам помочь, так как они не знают, чем именно вызвано рубцевание. Микроспайки тоже могут привести к рубцеванию тканей, но только в том случае, если печень сильно перегружена и уже не справляется со своими функциями. Естественные микроспайки нужны для того, чтобы отгородить участок с контролируемым уровнем ядов. Однако, когда вирусов и высокотоксичных агентов становится много, они начинают образовывать в печени свои собственные микроспайки и даже бляшки. Тогда в печени начинается быстрое отмирание клеток, и она переходит в режим выживания. Здоровые клетки не могут существовать в опасных зонах мусоронакопителей, так что печени приходится защищать вас и себя, огораживая целые участки, пропитанные ядами. Так, если реактор подводной лодки выходит из строя, команда блокирует зараженную радиацией зону, а в случае течи корпуса запечатывает целые отсеки, даже если в них остались люди. Печень отгораживает зоны, утратившие жизнеспособность. Ей приходится идти на жертвы, чтобы сохранять свою функциональность и держать все под контролем. Постепенно в этом органе образуются целые области микроспаек. Так возникают новые участки рубцовой ткани. К счастью, печень обладает встроенным механизмом защиты. Дополнительные защитные меры. В печени повсюду расположены защитные мембраны. Эти тончайшие пленки действуют как барьеры, так что поражение не может охватить всю печень сразу. Медики не знают, что печень складывает, например, пестициды в одном месте, так что одна их порция не способна поразить весь орган сразу. Мембраны — это живые стены, которые мгновенно адаптируются и в нужный момент превращаются в надежную преграду для вредителей. Знаете, как в старину деревенские дети добирались до школы? Бывало, ходили за 10 километров в холод и снег, в дырявых башмаках и безо всяких перчаток, с книгами в руках да еще делая большой крюк в обход высоких заборов. Вот и эти микроскопические мембраны заставляют вредителей пробираться длинным путем, чтобы те не могли поразить весь орган сразу. Или представьте себе дамбы, которые сдерживают потоки яда. Вот почему цирроз развивается незаметно и медленно, и поначалу только в отдельных участках печени. Благодаря этому защитному механизму новые клетки омолаживают печень в одних местах, пока в других идет процесс разрушения. А иначе печень могла бы отравиться вся целиком. Поэтому же выпитый коньяк проявляется в крови не сразу, а некоторое время спустя. Мембраны поначалу удерживают алкоголь в отдельном отсеке, заставляя его искать обходные пути. Но если человек пьет рюмку за рюмкой, алкоголь проникает во все новые участки печени. Немного сочувствия. Человек с рубцами на коже всегда ищет магическую мазь. Никому не хочется ходить с пятнами или шрамами. Люди готовы на все, лишь бы узнать верное средство, но они не понимают простой вещи. Рассасыванию шрамов мешает загрязненная кровь. Если в ней много токсинов, кислород не может проникнуть глубоко в кожу, где расположены рубцовые ткани, поэтому организму не удается затянуть рану изнутри. Все пытаются лечить рубцы на коже снаружи, а следовало бы обратить свой взор к печени. Рубцы самой печени находятся внутри нее, вне нашей с вами досягаемости, и поэтому спасти себя может только она сама. Грязная кровь точно так же препятствует заживлению рубцов на внутренних тканях, а перегруженная печень не может очистить ее должным образом. Так что если вы не позаботитесь о печени, то рубцовые ткани залечить будет сложно. Вот почему качественная, натуральная, чистая пища имеет такое большое значение. Если нам удастся вытолкнуть вторгшиеся патогены туда, где вооруженная охрана, лейкоциты, иммунной системы печени сможет пометить и позже поймать или разрушить их, это будет большой шаг к выздоровлению. Мощные антивирусные средства, о которых я расскажу в 37 главе, дадут вам толчок, который вам так нужен. Чтобы залечить рубцовые ткани, вам понадобятся антиоксиданты, потому что это они в основном спасают печень от гибели. Их много во фруктах и овощах, и пусть они до сих пор не признаны наукой, антиоксиданты играют важнейшую роль в размягчении рубцовых тканей и восстановлении печени. Если не злоупотреблять жирами и соблюдать поддерживающую печень диету, вы сможете остановить развитие перецирроза и даже цирроза. Пословица гласит «знание – сила». И лучше не скажешь, особенно если живешь в мире не слишком-то щедрым на сочувствие.